Глава двадцать первая. У меня при упоминании Ланнистеров возникает лишь одна ассоциация: Вестерос и бесконечная борьба за Железный Трон. Но здесь, как выяснилось, Ланнистеры – это представители великих домов, занимающиеся отбором претендентов на участие в турнире. Директор не стал переливать из пустого в порожнее. Задвинул пафосную речь о важности турнира и балансе сил в империи, после чего уступил кафедру низкорослому улыбчивому человечку в дорогом костюме. Человечек выглядел упитанным, но я умею отличать мышцы от жира. Поверьте, этот тип монеты пальцами гнет, продолжая вот так же непринужденно улыбаться. Тип представился Ланнистером Шварцем и четко, без лишних предисловий, описал процедуру отбора. Я слушал этого упыря мрачнее с каждой секундой. По кодексу выходило, что великий турнир это небывалая честь и бла-бла-бла. Вот только отказаться от участия никто не может, включая гимназистов, не успевших вступить в клан, потому что великий дом не волнует наши хотелки. Решит Ланнистер, что лучший боец гимназии это Сергей Иванов. И примут его нового клан оформе вступления задним числом. Я поначалу думал, что эти чуваки, а их прибыло к нам трое, организуют некие отборочные соревнования на арене. Но нет, у Шварца уже имеется список перспективных бойцов, копии которого получат директор и кураторы групп. Кандидатам надлежит явиться на упомянутую арену, где будет происходить закрытый смотр. Причем Ланнистеры намерены оценивать претендентов лично в поединках друг с другом, а чуть позже в схватках с другими воинами клана. В результате многоступенчатых отборов сформируют нечто вроде олимпийской сборной, которая начнет тренироваться вместе на протяжении нескольких лет. Худшие будут откалываться, лучшие продолжат обучение. Имя поединчика, представляющего интересы дома Эфа на великом турнире, будет держаться в строжайшей тайне. Еще четверо одаренных получат статус заместителей на случай, если с основным бойцом что-то произойдет, а происходит часто. На поединчиков охотятся конкуренты, регулярно совершаются покушения. Если удастся ликвидировать ключевого бойца, Сборная будет ослаблена, и шансы клана стать правящим в новом десятилетии снизятся. Как вы понимаете, умные люди не горят желанием влезать в эту мясорубку. Понимают это и Ланнистеры. Собственно по этой причине обязательное участие и прописано в кодексе. Выступление Шварца заняло минут десять, после чего все отправились по классным кабинетам. Райнер впустил нас во аудиторию. Подождал, пока все рассядутся, и заявил: обычно Ланнистеры не интересуются первогодками, но в нашем случае сделали исключение. Многие при этих словах насторожились. Вот куратор помахал в воздухе документом, предписание, в котором значатся две фамилии. Повисла напряженная тишина. Сергей Иванов. Тяжелый взгляд Райнера говорил о том, что куратор не в восторге от происходящего. «Имароккабалия». Барский фыркнул. Возникли возражения, куратор воззрился на аристократа. Лев, наверное, хотел бы высказаться по поводу компетентности ланистеров, но сдержался. Уж больно нехорошим был взгляд куратора. «Есть вопрос», — подал голос Ираклий. «Слушаю». Сухо промолвил Райнер. Разве турнир не через несколько лет? поинтересовался мой школьный приятель. Через три, если быть точным, последовал ответ куратора. И уже готовят участников? Поверь, их готовят раньше, хмыкнул Райнер. Весь этот фарс рассчитан на то, чтобы максимально расширить список претендентов. Эфа ищет перспективных гениев. А кто обычно сражается? Вступила в разговор Ева. Есть старшие рода, отрезал Райнер. Некоторые специализируются на турнирной подготовке. Маловероятно, что глава великого дома в конечном итоге одобрит именно ваших одноклассников. Значит, Иванова примут в клан? Поинтересовался Гриднев. Нет, Райнер покачал головой. Тут есть пометка, что кандидатура Сергея снимается из-за вета, наложенного консисторией. Класс зашумел. С чего это Светошам его защищать? Осведомился Роман Уманов, подлатый, жилистый парень, которому я навалял в первые дни своего пребывания в новом теле. Он резервист, отрезал Райнер, что привело к новой волне перешептывания. Успокоились. Куратор хлопнул ладонью по столешнице. В классе молниеносно воцарилась тишина. Я не собираюсь с вами спорить. Есть факт: Ланнистеры выбрали двух ваших одноклассников, один из которых в итоге не будет допущен к отборочным мероприятиям. Все. Я бы поздравил госпожу Кабалия с высокой честью, но не стану лицемерить, в отличие от нашего директора. Вероятность выживания на турнире, если Морок нему допустит, ничтожна. Она же без, возразила Регина, и очень хорошо дерется. Никто не спорит, вздохнул куратор. Но поверьте, вы не хотите встретиться на дуэли с теми, кто будет противостоять Моро, особенно с действующим чемпионом из клана Медведя. На сей раз никто не шумел. Каждый из нас что-то обдумывал. До звонка пять минут. Райнер устало откинулся на спинку стула. Это все, что я хотел вам сказать. Идите на следующий урок. Не творите дичь в коридорах. Свободно. Мои одноклассники потянулись к двери. Госпожа Кабалия. Тон куратора был необычайно уважительным. А вас я попрошу остаться. Отбор на турнирные соревнования был главной темой дня. Насколько я понял, раньше отбирали старшеков. Это логично, они успели пробудиться, развить дар и усилиться в сфере боевых искусств. Никогда еще в роли кандидатов не выступали первоклассники, причем сразу двое. И если кабалия была бессмертной, прожившей полторы сотни лет клановой из уважаемого рода, то с этим могли хоть как-то мириться. Во мне же видели безродного выскочку, необъяснимым образом умеющего за себя постоять. Естественно, друзья засыпали меня вопросами. Больше всех о моей связи с инквизиторами допытывался Ираклий. Я честно отвечал на вопросы, ибо скрывать происки консистории не имело смысла. Все и так знали, что к отдельным гимназистам присматриваются, но далеко не всем приходят повестки в семинарию. Да, сами инквизиторы называли свои писульки приглашениями, но это как с великим турниром, сделка, от которой невозможно отказаться. Мороз сразу после несанкционированного классного часа испарилась. Дума ее вызвали на арену Ланнисторы, чтобы устроить гребанный кастинг. Ничего хорошего это не предвещало. Я слышал, что участники турнира бьются насмерть, и выживает только победитель, за редкими исключениями, но их по пальцам можно пересчитать. Чемпион старается не оставлять живых противников за спиной, понимая, что за десять лет враги подготовятся лучше и попробуют отомстить за поражение. А турнирный опыт, как известно, бесценен, так что в интересах Моро избежать включения в тот самый сборняк. который клан в итоге выдвинет на состязание. — Не прокатит, — сказала Регина, когда мы обсуждали эту тему после обеда. — За Моро будут присматривать ясновидцы и телепаты. Никто не позволит ей саботировать турнир. — Охренеть! Тоталитаризм в отдельно взятом клане. Большой брат следит за тобой и все такое. Впрочем, почему в отдельно взятом? — Впрочем, почему в отдельно взятом? Весь этот грёбаный мир поделен на сферы влияния. Тут вам и святая инквизиция, и моеры, которые беззазрительно совести перекраивают чужие судьбы. Свобода иллюзорное понятие. Даже правитель страны не свободен в полном смысле этого слова. У царя или президента всегда есть обязательство перед элитой, которая привела его к власти. «Перестанешь устраивать свое окружение, организует дворцовый переворот. Или подстроит несчастный случай на охоте. Может, ее забракуют», — пожал плечами Гриднев. «Есть и другие кандидаты. Чем она лучше?» «Сто пятьдесят лет непрерывных тренировок», — резонно ответил Ираклий. «Я слышал других бессмертных, в гимназии нет». «Мастер Мерген», — напомнила Регина. «Ну, кроме него». Мергена не выставят, начал рассуждать Игорь. Он им нужен, чтобы натаскивать молодых. Там другое, отмахнулась Регина. Мерген не может участвовать в турнире трижды. Что? Чуть ли не хором воскликнули Ираклий с Гридневым. В ожидании урока каббалистики мы зашились в одной из рекреаций, рассевшись на диване и мягких креслах. За окном шумел дождь, серость окутала все пространство двора. А вы не знали? удивилась Регина. Мергено увол знаменитая личность. Мерген чудом уцелел в полуфинальном поединке. В рекреацию вошла Русоволосая Ева. Все думали, что он умрет, но целитель вытянули из того света. Через десять лет мастер стал чемпионом, и наш клан стал правящим. Оазис тогда был столицей империи. Это когда было? Игорь повернулся к девушке. Ева продефилировала к окну, заняла свободную банкетку и обворожительно улыбнулась. Сегодня, по своему обыкновению, девушка соорудила на голове два хвостика, но вот платье мне показалось более коротким, чем положено по гимназическому уставу. В 1901-м сообщила Регина. На лице Гриднева застыло удивление. Что ж, ребят, можно понять. Дом ЭФИ крайне редко побеждает на великих турнирах. Главные фавориты Москва и Невополис болеют за представителя клана на арене, то же самое, что верить в победу сборной России на чемпионате мира по футболу. Вот Ева победоносно вздернула подбородок. А регламент турнира запрещает тройное участие для бессмертных, иначе один клан получит решающее преимущество. Ева мне нравилась, красивая, любознательная, с аппетитными формами. Девушке всего пятнадцать, но мужское внимание она уже может привлечь. И судя по всему, Ева тянулась к нашей компании. А Даша где? С опаской произнес Ираклий. Даша и Ева были соседками по парте, не лучшими подругами, но обедали вместе, держались рядом. И Даша почему-то была уверена, что подругу надо всячески опекать и оберегать от плохих парней вроде меня. Уехала куда-то с родителями. Ева пожимает плечами. Дело рода. Предки написали заявление Андерсону, ее отпустили. И как ты ее терпишь? Не выдержал Гриднев. «Ну-ну, не трогайте Дашу», — вскинулась Ева. «Она хорошая, только с пунктиками. К ней надо найти подход». «Вот еще», — фыркнул Ираклий, — «подход к ней искать». Я заметил, что Ева села поближе ко мне и на протяжении всего разговора бросала в мою сторону откровенные взгляды. «Нет, я все понимаю, но нам нет и шестнадцати». Морона к баллистике так и не появилась. «Ну-ну, не трогайте Дашу», — вскинулась Ева. Лишь к пятому уроку, коим был рукопашный бой, девушка присоединилась к страдающим одноклассникам. Почему страдающим? Бессмертный чемпион опять выгнал нас бегать под дождь. Мне пришлось ускориться, чтобы нагнать Маро. Все в порядке? Нет. Девушка была мрачнее тучи. Не в порядке. Взяли, догадался я. Кабалия у Грюма кивнула. Только тебя. Игорь присоединился к нашей славной компании. «Со всей школы?» «Да!» — огрызнулась Моро. «Не вижу в этом ничего хорошего». «Я тоже», — обиделся староста. Мы бежали по Гарри, продукту горения угля, который в этой реальности посыпали дорожки стадионов. Гарь обеспечивает приемлемую амортизацию, пропускает воду и противостоит росту вездесущей травы. Я так понял, до резиновых покрытий в фазисе додумают лет через десять или еще позже. Папу жалко расстраивать. Неожиданно выдала девушка. Ливень немного поутих, зато поднялся пронизывающий ветер. По небу носились сизые клочья, которые постепенно срастались, загромождая светлые участки. «Значит», — подумал я, — «хлынет опять». Интересно, каково это иметь дочь, живущую с тобой полторы сотни лет. Все мои дети однажды умирали, сравнивать не с чем. В теории у Моро могла быть толпа мужей, дети, внуки и правнуки. Я ведь ничего в сущности о ней не знаю. А еще непонятно, почему у них с Мергеном старение остановилось в разном возрасте. Генетика, время пробуждения, рандом... На уроке Зинаиды Гиппиус я опять начал валять дурака, притворяясь спящим. Но в конце занятия морфистка намекнула, что все это не имеет смысла. Консистория знает о моих способностях, одноклассники тоже. А посему от гипнотических сеансов меня освободят с выдачей соответствующей справки. Для Цербера-охранника. Поблагодарив морфистку, я отправился на последний урок фехтования. Морро рассказала, что ее записали на участие в отборочных этапах, жестких, но не смертельных. Все бои ведутся на полигонах Эфы, причем Ланнистеры наблюдают за процессом, делают какие-то записи и коллегиально решают, кого из претендентов отсеять. Там же будут присутствовать телепат и есновидящий, задача которых следить за честной игрой, ну и целитель. Я понял, что совместный спарринг опять накрылся, и сразу после занятий поспешил к себе домой. Ливень не подвел, зарядив с удвоенной силой. Ветер гудел в водостоках и норовил сорвать крышу автобусной остановки на проспекте Дарвина. От холода спасал брезентовый дождевик. Казалось бы, что интересного может произойти в такой день, но дома меня ждал сюрприз».